Экстра. Место действия повозка, направлявшаяся из кафы выбранным лепе с маршрутом. До места назначения оставалось управлять повозкой и любоваться видами. Сидевшая на месте кучера девушка обратилась к Ророну, который на соседнем месте просто смотрел по сторонам. Кстати, господин Роран, по поводу того, что ты попросил не позволить группе господина Рица участвовать в задании. А? Для чего ты это сделал? заинтересовано спросила она. А мужчина понял, что так и не объяснил, и рассказал о том, что новобрачные или те, кто собирались пожениться после сражения, чаще всего так и умирали на поле боя. «Вроде я тоже о таком слышала. А еще похожие истории есть?» а Рорен задумался, чего она этим заинтересовалась, но Лепис всегда была очень любопытной, и ее всегда тянуло к знаниям. «Так, те, кто выигрывают крупные суммы в азартных играх, чаще всего они возвращаются из следующего сражения». Еще, довольно часто умирают те, кто говорят, что это последнее сражение, и после этого они уходят. Роран думал, что наемники просто расслабляются в последний день и допускают банальные ошибки, из-за чего расстаются с жизнями. А вот те, кто выигрывает, очень часто испытывают на себе зависть окружения и, возможно, поэтому тоже не возвращаются с поля боя. В любом случае, Роран знал много разных суеверий, но пусть и суеверия, если был способ соблюдать их, Он предпочел это сделать. «Как говорят, смерть подняла свое знамя. А у демонов такого нет?» «Вроде не слышала», — сказала Ляпис и призадумалась. «Вообще есть?» «О, значит, и у демонов такие истории встречаются?» «Да, когда матушка кого-нибудь к себе вызывала. Она говорила, спасибо за то, как ты служил до сих пор. И тот, кому это говорили, на следующий день умирал». «А? Странно, до сих пор помню». Она прямо не оставила, служил до сих пор. «А... А...» Мать Лепис повелевает демонами. Она повелитель демонов. И вот повелитель демонов вызывает к себе, говорит это, и демон на следующий день умирает. Совпадения тут быть не может. И раз не совпадение, значит что-то случилось. Роран додумал до момента, что же там может быть, и прекратил размышления на эту тему. «Значит, и у людей такое вполне может случиться». И довольно много есть такого. Да уж, я узнала что-то новое. Все же я еще так много всего не знаю. А господин Роран? Роран понял, что продолжить этот разговор опасно, и пока Лепис с понимающим видом говорила, он прикрыл глаза и притворился спящим, пытаясь таким образом превозмочь происходящее. Конец 13-й книги. Читал Адреналин.